Проклятая башня. В самом глухом месте запущенного парка польского магната, последний отпрыск которого уже давно эмигрировал во Францию, стояла высокая башня. Дорога к ней заросла крапивой и репейником. Все стены её потрескались, и из чёрных трещин торчали седой мох и кусты молодых зелёных побегов. кругом её осыпавшаяся штукатурка и упавшие кирпичи образовали неровную насыпь. И мрачная, угрюмая стояла одинокая башня среди густых, мохнатых елей и величавых дубов. Приезжавшие осматривать роскошный дворец магната гуляли по запущенному парку, дивясь его великолепию и считали долгом зайти посмотреть на одинокую башню. Сторож вёл их по узкой тропинке над крутым обрывом шумной, бурливой реки, круто поворачивал в самую чащу парка и, пробившись сквозь зелёную стену из ветвей старых елей, выводил их по глухой дороге, заросших крапивой и репейником, к самому подножию башни. Он показывал любопытным тяжёлую чугунную дверь, казавшуюся чёрной дырой в боку огромной башни, и вёл через неё на верхнюю площадку по каменной лестнице, широкой спиралью, обёрнутой внутри толстых каменных стен. Полутьма, запах сырости и плесени охватывали вошедшего, и в душу его проникал безотчётный трепет. Полуразрушенная лестница торчала неровными ступенями, словно оскаленные челюсти гигантского черепа с полусгнившими зубами. Наваленный кирпич и щебень осыпались под ногами и катились вниз, наполняя звонким гулом тяжёлые своды. Сквозь бойницы башни скудно пробивался свет, и в полутьме бесшумно пролетал нетопырь. или вдруг сверкали, как огненные круги, испуганные очи встревоженной совы. А по дороге время от времени попадались маленькие железные двери, вделанные в толстые стены. И сторож объяснял, что много лет тому назад разгневанные магнаты замуравливали в эти стены провинившихся холопов, и напуганному посетителю казалось, Слышался из-за этих дверей слабый стон и мольбы о пощаде. Он торопил проводника и поднимался за ним всё выше и выше, пока не выходил на открытую площадку, в которой оканчивалась угрюмая башня. Чудные виды открывались взглядом посетителя с высоты площадки. Он подходил к железным перилам, ограждавшим её, и останавливался неподвижно вперев в восхищённый взгляд в синевшую даль вде кругом себя далеко далеко вплоть до черты где сливалось небо с землёю из густой зелени величественно вздымался роскошный дворец сверкая всеми своими окнами под лучами солнца словно волшебный остров среди бесконечного зелёного моря и под солнечными лучами море зелени переливало разными цветами от бледно-зелёного и тёмно-синего и колебалось, и волновалось, и двигалось, словно по нему ходили зелёные волны. В другую сторону синей лентой вилась быстрая бурная речка, а за ней золотой пеленой раскинулись бесконечные поля, и у черты горизонта Небесная лазурь сливалась с их золотом. Направо виднелись деревня и село, позади которых высокой стеной стояли крутые зелёные холмы, сплошь поросшие мелким ельником. А налево разросся лес, густой и тёмный, и своими деревьями смешался с деревьями огромного парка. Долго глядел по сторонам посетитель, не будучи в силах оторвать своего взгляда и наконец отходил от перил, у которых стоял неподвижно, тогда снова охватывал его страх, и лёгкий трепет пробегал по его членам. Посреди площадки чернело широкое отверстие глубокого во всю ширину башни колодца. Посетитель с ужасом заглядывал в него и ничего не видел. кроме непроглядного мрака. А когда бросал туда камень, то он падал, и звук от падения даже к нему доносился снизу. Жутко становилось ему, а проводник рассказывал, что над дном этого колодца была тюрьма, где сидели самые тяжёлые виновники против воли сильного магната, и предлагал спуститься туда. Снова шли они по витой лестнице и гулких шагов Звонкий раздавался под тёмными сводами и смутным шумом застывал по углам и щелям, будя сов и спугивая летучих мышей. Они спускались всё ниже и ниже. Воздух становился тяжелее, и запах сырости сильнее охватывал путника. Проводник вёл его в самый низ, ниже уровня земли, и открывал перед ним тяжёлую дверь, звонко визжавшую на ржавых петлях. Посетитель переступал за её порог и в страхе останавливался на месте. В маленьком пространстве подножие башни, на заваленном сором и щебнем полу, стояла каменная кладка, вероятно служившая и постелью, и столом, и стулом. В сырые стены, поросшие мхом, были ввинчены тяжёлые кольца. и на них уныло висели обрывки ржавых цепей, а высоко вверху ярким пятном светило небо, а в небе светлые звёзды. Посетитель торопился уйти от этого места и, задумчиво возвратясь домой, забывал про чудные виды с площадки башни, про роскошь дворца и парка, и с грустью думал о колодце страшной башни. из которой, казалось, до него доносились стоны и вопли несчастных жертв. Он приходил домой, ложился спать, но ну и ночью ему слышались те же протяжные стоны, и страшным призраком поднималась перед ним старая угрюмая башня, давая его всю ночь тяжким кошмаром. Не надо, Казимир, мы сами найдём дорогу, сказал весело Молодой человек в белой пуховой шляпе вёл под руку стройную высокую блондинку с синими глазами. Они шли по обрыву над рекой по дороге к старой башне. Сторож Казимир, услыхав своё имя, кинул о землю свою шапку и воскликнул. — О, правы божи! А я не узнал вас, Аркадий Николаевич! Давно ли приехали? Здоровы ли? — «Господи, как вам не знать дороги? Коля, я помню вас здесь еще таким мальцом!» И сторож показал от земли самое маленькое расстояние. «Идите себе с Богом! И как же я не узнал вас сразу? Господи ты Бог мой!» Он поднял шапку, ударил ею о колено и надел на свою пляшевую голову. «А ты, Казимир, как мы войдем наверх, зажги внизу лучину, чтобы мы видели». сказал молодой человек. Ладно, зажгу барин, целый пук зажгу для вашей милости, ответил Казимир и хлопотно поспешил вперёд. Славный старик, проговорил молодой человек, тихо прижимая руку спутницы. Ты познакомишься с ним, и он тебе расскажет про внучку, которая загуляла в городе. Молодая женщина прижалась щекой к его плечу. и тихо улыбалась. «Я со всеми познакомлюсь, и с кем ты знаком, и всех полюблю, кого ты любишь». «А теперь мы пойдём с тобой на башню. Оттуда сверху чудный вид, но если заглянуть вниз, может закружиться твоя маленькая головка». «Я с тобой, Аркадий, и мне ничего не страшно», ответила она, и ещё крепче прижавшись к его плечу, вошла под сырые своды мрачной башни. Тут сыро и холодно. Но не страшно, моя голубка? Я с тобой ничего не боюсь. Голоса их слабо шелестили под мрачными сводами, и в полутьме сырых стен, а не двое, идущие рука об руку, казались лёгкими воздушными тенями, скользящими тихо, чуть касаясь ступеней, Всё выше и выше, где синело небо и догорало заходящее солнце. Стоя на площадке башни, они любовались открывшимся перед ними видом. Впрочем, любовалась им только она, восхищённая, удивлённая. Он же не спускал с неё глаз. Она тихо стояла, положив белую руку на железное перило, и он видел её строгий профиль, Видел её широкие раскрытые глаза, казалось, изливающие свет, её разгоревшуюся розовую щёчку. Солнце бросало на неё свои потухающие лучи и разливало их золотом по её волосам, густой волною, упавшим из-под шляпы. Она вздохнула и обернулась, и их взгляды встретились. «Как хорошо!» «Хорошо это солнце после полумрака противных сырых стен!» Он улыбнулся ей ласково и, целуя ее раскрасневшуюся щеку, сказал, «Хорошо все, где ступит твоя нога, и что ты оживишь своим присутствием!» «Спасибо, милый!» «А теперь смотри сюда!» – показал он на чернеющее отверстие и крикнул вниз. «Зажги, Казимир!» Она подошла, нагнулась и сказала, и слабо вскрикнула. Он тихо обнял её. Не бойся, ведь ты со мной. Она улыбнулась и опять заглянула вниз. Внизу кровавым пятном светилась зажжённая лучина, и мрак колодца казался ещё гуще и страшнее. Ну довольно, пойдём, сказал молодой человек и взял женщину под руку. "Госи!" крикнул он вниз. И тихо стал спускаться по лестнице. Снова мрак и сырость охватили их, и шаги их глухо звучали под мрачными сводами. "Теперь мне страшно", прошептала спутница и крепко прижалась к руке молодого человека. "Ты со мной, моя радость. А что тут было? Тут были тюрьмы, Разгневанные владельцы сажали сюда виноватых, а самых злых виновников держали там, где жёг Казимир лучину. «Идём скорее, мой милый!» «Идём, идём!» И последняя жертва, которая томилась там, была прекрасная женщина, как говорит предание. И спускаясь тихо по лестнице, он передавал ей страшное предание старины. Это было очень давно, рассказывал он тихим голосом. В Польше царил произвол, и магнаты делали в своих владениях всё, что хотели. Этим имением владел один из сильнейших вельмож, и приглянулась ему девушка, звали её Анэлей из бедной шляхты. Он послал за ней своих гуйдуков, Они привезли её трепещущую, плачущую, и он сделал её своей наложницей. Мне страшно за неё, Аркадий. Она плакала, он целовал её, она умоляла отпустить её. Он дарил ей дорогие обновы, он ласкал её, а она таяла, как свечка. Говорят, любил её молодой шляхтич Станислав и когда уезжал магнат из своего замка он тайно виделся с нею однажды грозен вернулся домой владелец замка брови его были нахмурены побелевшие губы сжаты он узнал про тайное свидание своей анели аркадий мне страшно что это не бойся моя ласточка это осыпалась известка под моими ногами Он узнал про их любовь, но ни слова не сказал Аннели, и она доверчиво отдалась его ласкам. На другой день он нарочно уехал и приказал гайдакам схватить смелого Станислава. Гайдаки подстерегли и схватили его. Что с ним сделали Аркадий? Ещё грознее вернулся магнат в свой замок. Он придуман для своей любимой Аннели Мучительное, страшное наказание. Он приказал гайдукам своим, «Видала ты, милая Владя, ту страшную яму?» Но так он приказал посадить туда свою Анелю и, оставив ей кушин воды и краюху хлеба, запереть там навеки. А молодого Станислава свели на площадку башни, и там так приковали его, что он мог доходить почти до края темницы Анелли. и много дней и ночей раздавались их страшные вопли. «Стася, милый мой Стася!» – звала его снизу Анеля. «Здесь моя Люба, твой Стася, прости его!» «Стася, милый мой Стася!» – раздавался и днём, и ночью её вопль. И в ответ слышался сверху его стон. «Здесь моя Люба!» И всё тише и тише становились их голоса. Только однажды была ненастная ночь, лился дождь, словно плакало небо, приносился ветер, и под его дуновением качались и жалобно скрипели высокие ели. И вдруг, покрывая шум дождя его и вой ветра, раздалось по парку: "Ай, Аркатий, Боже, что это?" воскликнула в испуге Владя. Аркадий сдругнул и прижал её руку. Это летучая мышь, Владя, летучая мышь. Она испугалась шума и вылетела. Чего ты боишься, глупенькая? Мне страшно, идём скорее, уже близко ночь. Они подходили к ржавым дверям башни. Раздался крик Владя, продолжал Аркадий. И от этого крика, говорят, выскочил бледный перепуганный палач из своей постели. Ему ясно, отчётливо послышалось в воздухе: "Стася, милый мой Стася, здесь, моя люба". Он позвал гайдуков своих и велил бежать им к башне. Там в темнице, на каменном полу, они нашли два трупа. Прислонясь к стене, стояла бледная, бездыханная Анеля. с застывшей улыбкой на губах, а у ноги её лежал разбитый, окровавленный Станислав. На последний призыв своей Любы он рванулся изо всех сил и, оборвавши цепь, упал к её ногам с высоты башни. Сильный магнат бросил свой замок и уехал жить в другое имение. Вот какое предание об этой башне, моя Люба. Окончил Аркадий и крепко поцеловал побледневшую Владю в щёку. Они шли по заглохшей дороге. Солнце зашло, и на небо поднималась красная, как кровь, луна. Глухо шептали ели тёмным навесом покрывая дорогу, где-то редко оукал филин. И в тишине ночи как-то таинственно страшно шелестела трава под ногами напуганной Влади. Ох, идём скорее, мой милый. Ты напугал меня этим рассказом. Зачем ты рассказал его на ночь? Бледная, дрожащая, вошла она в освещённые комнаты. Я не думал, что тебе будет так страшно, говорил Аркадий, прижимая её к себе и осыпая поцелуями. Ведь ты была со мной, чего же тебе бояться, милая? Мне страшно, страшно, твердила она. Не оставляй меня, мне всю ночь будет сниться окровавленный Станислав. Зачем мне оставлять тебя, успокоил Аркадий. Я обниму тебя крепко-крепко и положу твою головку к себе на грудь. Ты будешь спать, а я сторожить твой сон. Вдруг он придёт. Кто? вздрогнул Аркадий. Ах, он. Он прошептала Владя, прижимаясь к груди Аркадия. Он побледнел и тихо прошептал: "О, нет, милая, он придёт только в среду, а сегодня ещё воскресенье. Не бойся его". Аркадий владел богатым имением в окрестностях запущенного парка со страшной башней. Он был богат, молод, красив, и ему полюбилась прекрасная владя бедная сирота она была выдана за богатого но не любимого ею и под насильственными ласками медленно угасала как весенний цветок на утреннем холоде тоскнел её светлый взор бледнели розовые щёки и худело пышное тело но увидела она аркадия Спухло её сердце неведомым чувством, и она снова расцвела как роза. Сурово глядел её ревнивый муж на Аркадия, но скрывал свою злобу. И только Владя подмечала иногда, как гневно сверкал из-под нахмуренной брови его ревнивый взор. Для её здоровья им надо было ехать куда-нибудь летом. И Аркадий предложил им своё поместье. Против воли вспыхнуло радостью у Владины личика, когда муж её злобно усмехнувшись принял предложение и сказал: "Пусть едет вперёд с вами, моя владья, а я приеду через неделю. Только берегите моё сокровище", прибавил он. Улыбнулся Аркадий. при мысли целую неделю пробыть в твоём с любимой женщиной и ответил: "Не бойтесь, я буду беречь её, как свой глаз. Я не дам на неё дунуть ветру". А я через неделю ещё рассказал он. Уехали Аркадий с Владёю, и сладким сном, лёгкою грёзою потекли их дни. Они гуляли, катались Иле сидя на широкой террасе, выходившей в сад, любовались закатом солнца. Река весело бежала, извиваясь среди зелёного луга, плеща и сверкая на поворотах. Тихо качались деревья, цвели шиповник и жасмин, куря ароматами, и в тихих сумерках наступившего вечера они сидели безмолвные, восхищённые держат друг друга за руки. А не вдалеке от них в кустах шиповника пел соловей свою вечно прекрасную песнь про любовь. Им было хорошо, но иногда смутный страх сжимал владене сердце, и невольный трепет пробегал по её телу. После рассказа про страшную башню страха охватил её внезапно. и не давал её сердцу спокойно биться. Приди ко мне, мой милый, иначе я не найду себе покоя, целуя перед сном Аркадия, просила она. Я не оставлю тебя, Владя. Её огромная комната выходила на террасу. Владя перед сном вышла на неё и долго вдыхала в себя ароматный воздух. Луна жёлтым кругом горела в небе. Звёзды вели свой хоровод, ветер тихо шелестел между деревьями, и они, наклоняя друг к другу свои ветви, казалось, шептались о чём-то. Всё сильнее и сильнее сжимал в ладино сердце неведомый страх. Она томилась ночью, и то засыпала тревожным сном, то вновь просыпалась. Мне снились они. Дрожа от страха, говорила проснувшаяся Владя, широко раскрыв в темноте ночи свои испуганные глаза. Она бледная, неподвижная, с кроткой улыбкой на застывших губах, и у ног ее он, с разбитой головой, а в воздухе все время стояли их крики «Стася! Мой милый Стася! Я здесь, моя Люба!» «Успокойся, Владя!» Выпей воды. Это я глупый рассказал тебе на ночь историю, которой и говорить не нужно было. Это я напугал тебя, говорил встревоженный Аркадий, прижимая к себе трепещущую Владю. Нет, милый, ты разбудил только страх, всё время дремавший в моём сердце. Чего ты боишься? Я его боюсь, милый. Он подглядит нас. Он подслушивает. Я за тебя боюсь. Милая, успокойся. Он далеко, дом заперт. Его сторожат слуги и злые собаки. Он не приедет внезапно. Я боюсь, боюсь. Ты засни. Она снова дремала. Если я буду кричать, разбуди меня, говорила она и опять пробуждалась в страхе. И что это я сделала? За что такое наказание, бог мой? плакала она, ломая руки. Я не люблю его, мне хорошо с тобой. Но он стоит и грозит мне и не даёт мне ни на мгновение забыться. Дорогая, ты устала. А я к тому же напугал тебя. Успокойся, усни, милая. Я не могу спать, Аркадий. Чуть я заведу глаза, и мне слышатся стоны, и я вижу не Аннелию и Станислава, а себя с тобою. Полна ласточка. Ай, посмотри, кто-то взглянул сюда, скрикнула Владя и упала лицом в подушку. Вздрогнув, Шаркадий оглянулся. Луна тихо светила сквозь стеклянную дверь террасы. Шумели деревья, И наклоняли к стеклу свои ветки. Это тебе показалось, владя. Это ветки тихо колеблются и кажутся при лунном свете чем-то живым. Тут быть ничего не может. Терраса высока, на неё можно взлезть только по дереву, но сад заперт, и его стерегут мои люди и злые собаки. Не бойся, к нам никто не придёт сюда. О, нет, лучше уйди. Мне одной не так страшно, если придёт он, я одна. А станься мне страшно, опять запросила она, но потом тихо заговорила: "Нет, уйди, уйди, мне с тобой страшнее". Аркадий тихо пошёл из её комнаты, с грустью говоря себе: "Глупый, я отравил её покой ненужным рассказом". В ладье заснула. но тревожен и страшен был её сон. Она во сне металась и плакала и кого-то молила о пощаде. О, не тронь его, протягивала во сне она руки. Пусть я одна несу кару. Ей снились страшные сны, и ко всякому сну примешивались страдальческие образы Аннели и Станислава. Кто она видела его падение в башню? И слышала стук головы его, разбившейся о каменный пол, то ей чудились сны и вопли Аннели, когда послушные гвардейцы заперли за ней тяжёлые двери темницы, и она с криком билась об их чугунную обшивку. Измученная, утомлённая, пробудилась она, едва показалась на небе розовая полоска зари, и со стоном повернулась к свету. но тут же вскрикнула и широко раскрыв свои чудные синие глаза, застыла в ужасе. Перед ней у постели стоял невысокого роста плотный мужчина. Рыжая бородка его острым клином торчала вперёд. Горбатый нос почти прижал верхнюю губу. Он стоял перед испуганной владьей, скрестив на груди свои руки. Ев взгляд его зелёных глаз горел затаённою злобой, а тонкие губы кривила насмешливая улыбка. Это был её муж. Несколько мгновений он смотрел на неё злобно-насмешливо, а потом заговорил тихим, размеренным голосом. Что же не радуется моя владья приезду мужа? что не встанет она резвой козочкой и не бросится ему на шею, не поцелует его. От чего она словно боится? Разве совесть её не чиста? Что она застыла словно в ужасе? А моя владья чиста, как голубь, да? Встань же, мой голубь, с радостным приветствием мужу. Глаза его сверкнули, И по губам опять проползла усмешка. Недвижно лежала Владя, вперев в него испуганные взоры. «Ты говоришь что-то, а? Ты удивлена, что я приехал не в среду?» «Я раздумал, мой чистый голубь. Я хотел обрадовать тебя внезапным приездом. Я доехал до города, взял лошадь и на лошади добрался сюда. Рано?» Нет, приехал поздно, всё заперто. Я перелез в сад, моя чистая голубка, а из сада сюда, а потом вздрогнула и похолодела от уже сопре этих словах Владя. Ей вспомнилась промелькнувшая тень, но в ту же минуту внезапная энергия овладела ею. Она села в постели и в ужасе протянула к нему руки. «Аркадий! Где Аркадий?» – вскрикнула она. При этом имени злобно сверкнули его глаза и разжались скрещенные руки. Но он овладел собою. «А потом», – заговорил он снова, – «я стоял на террасе и долго смотрел, как безмятежным сном спала моя чистая горлица. Мне не хотелось её тревожить, и я тихо через окно отвернулся, прошёл в комнаты. Где Аркадий, не мучь меня, скажи, где он, простонала Влада, и сердце её забилось тревожно и больно. Не вытерпел он в этот раз ненавистного ему имени. Лицо его передернулось злобой, и подойдя почти вплотную к бледной, трепещущей Владе, он заговорил чуть слышно, и его шёпот походил на змеиное шипение. «Где он?» — херувим с сердцем дьявола, — шептали его бледные губы. «Его нет, моя голубица. Он не придёт к тебе, как ни зови его. Он оскорбил тебя. Я видел, как он насильно ворвался в твою комнату и не простил ему этого». И он тихо засмеялся, видя, как в ужасе отшатнулась от него Владя. Я не простил ему этого и убил его. Ты волнуешься? О нет, не волнуйся, моя чистая. Его кровь уже смыла то оскорбление. И ты можешь смотреть на меня опять своим чистым, любящим взором. Убийца воскликнула Владя и выскочила из постели. Он сел на опустевшую постель и всё улыбаясь, в то время как дрожал от злости, продолжал, словно не слыша её крика. Я расскажу тебе всё по порядку, моя честная жена, чтобы и ты могла насладиться нашей местью. Изверг замолчи. Ты один убил его. Ты ты нашей местью. потому что ведь он смутил твой целомудренный покой, осквернил наше ложе. Так слушай. Я приехал и вошёл в сад, и в лес на террасу. Сторож спал, а собакам я кинул мясо. И стоя на террасе, я в окно видел, как он обнимал тебя и решил, что ему нельзя жить. Я давно решил это. И если тебе знать хочется, только не было случая. Я влез в окно, прошёл по коридору и встал у твоей двери. Я сторожил недолго. И когда он вышел, я схватил его сзади за горло и стиснул. О, я силён. Я очень силён. Ты знаешь это. Он стал и вытянув вперёд свои мускулистые руки, шевелился пкими пальцами. Влад издрожала и в испуге плотно прижалась к стене. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, и ей казалось, что она видит продолжение сна. Он злобно продолжал, наслаждаясь её мучением. Мне ничего не стоило задушить его, и он свалился как цыплёнок. А потом я взял его и понёс. Я вынес его за ограду и понёс дальше, дальше. Тут есть парк, а в парке угрюмая башня. И в вышиной этой башне глубокий колодец. Я бросил его туда. Слуги, слуги, закричала исступлённо владыя, возьмите убийцу. Ой, зверкий зверк. Я бросил его туда. И слышал, как он глухо ударился о камни. Будь проклят, проклят, проклят. Позабыв страх, стояла она перед ним, бледная с распущенными волосами, в одной рубашке и грозила ему, посылая проклятие, а он с той же злобной усмешкой, крививши его бледные губы, спокойно сидел на постели и тихо качал ногой, положенной на другую ногу. Владя, Владю раздался под линью тихий голос. Проснись, ты кричишь и стонешь. Владя обернулась. Солнце горело в небе, и в открытое окно веял тёплый ароматный воздух. Над ней склонился Аркадий и тревожно смотрел ей в глаза. Она задрожала, обхватила его шею руками и вдруг заредала, говоря отрывисто и невнятно. О, милый, милый, это был сон. Милый, ты жив, как страшно было. Уедем отсюда, уедем. Проклятая башня. Перепуганный Аркадий тихо ласкал её и говорил: "Что с тобой? Какой сон ты видела?" Мало-помалу успокоилась Владя и рассказала свой сон. И рассказывая его, опять побледнела. Бледн был и Аркадий, слушая его, и всё время повторял про себя: "Да, да. Но это был сон только", окончила Владя и опять оживилась. "О, как я рада, что это был только сон. Иди, иди отсюда, я оденусь и выйду к тебе". Аркадий тихо встал и вышел из комнаты. "Позови Машу", весело крикнула вслед ему Владя. Она вышла в столовую весёлая, смеющаяся, только её лицо было измучено и устало, и глаза то блестели, то вдруг тоскнели от какой-то думы. "Милый мой", говорила она Аркадию, когда они тихо шли, гуляя по запущенному парку. Я думала и решила: "Он приедет послезавтра, и если ты правда меня любишь, милый мой, не сердись". Скажем всю правду. Лучше сразу. Тебе страшно, я скажу, но только сразу. А то словно воры, нет нам счастья, нет мне покоя, словно проклятие над нами. И всегда страшно, страшно. Я сам тоже думал. Лучше сразу, ответил Аркадий, целуя её руку. И они оба улыбнулись и глубоко вздохнули. словно тяжесть свалила с тех молодых плеч, словно грозовая туча прошла мимо. Из чистого ясного неба весело брызнули солнечные лучи. «Только не надо в эту башню!» – испуганно сказала Владя, когда Аркадий по привычке повернул с крутого обрыва в чащу. «Не надо, так не пойдем!» – ответил Аркадий, и они веселые и бодрые пошли домой. Много лет спустя гуляли они по тому же парку. Перед ними весело бежала девочка, котя по дорожке обруч. Пойдём, Влад, на башню, сказал Аркадий. О нет, Аркадий, ответила она. Хотя эта башня и решила наши сомнения, всё-таки она проклятая башня. Да-да, проклятая, тихо улыбайся, сказал Аркадий. Она не дала заснуть целую ночь моей беззаботной птичке. Так не пойдём в неё, окончил он и весело встряхнул головой, словно отгоняя от себя докотливые воспоминания.